Дейзи, 28 октября 2019 года. Понедельник, за три дня до убийства. Осталось 5 недель. Всего 5 недель, думала Дейзи, крепко прижимая ладони к пояснице. Она стояла у окна в детской и смотрела на подъездную дорожку, ожидая появления уборщицы. Время от времени Дейзи принималась ходить из стороны в сторону. Надеясь облегчить боль в бедре, у нее защемил и нерв, но это почти не помогало. Она посмотрела на часы. Утром Джон опять уехал очень рано, вернется домой поздно. Он сказал не ждать его, ему опять предстоит развлекать тех самых перспективных инвесторов. Похоже, Тароэст возлагала на них большие надежды, раз уж Джон их так усердно обхаживает. Вот и сегодня сказал, что после ужина он, скорее всего, поведет их в клуб. Клиенты прибыли из Китая, и им хочется вкусить ванкуверской ночной жизни. От этого Дейзи не по себе. Она не была уверена, что может полностью доверять мужу. И не последнюю роль в этом сыграл ее разговор с Ванессой. Кроме того, именно в клубе для взрослых Джон когда-то познакомился со стриптизершей. Она же исполнительница экзотических танцев Чарли Уотерс. И поглядите, что из этого вышло. А что, если он снова выкинет подобный номер? Я хочу сказать, такие, как он, не меняются. Ты же это сама понимаешь, да, Дейзи? Они просто учатся быть осторожнее. Эволюционируют. Совершенствуются. Приспосабливаются. Отыскивают новые способы не попасться. Вспомнила Дейзи слова подруги и прерывисто вздохнула. «Я... я клянусь, что если подобное повторится, я с ним разведусь. И не просто разведусь, а подам на него такой иск, что небо с овчинку покажется. Я запрещу ему видеться с нашим сыном. А в суде я выиграю, потому что... потому что у меня есть страховка, которую я в случае необходимости без колебаний пущу в ход». Дейзи остановилась и поморщилась от боли. Поясницу опять прихватила. Но думала она не об этом, а о документах и флешке с записью, которые хранились в ее сейфе. Если то, что сделал Джон в Сильвер Аспенс повторится здесь, в Ванкувере, она его уничтожит. В конце концов, если бы он тогда не связался со стриптизершей, сейчас его же бы никто не угрожал. Не посылал жутких гифок с куклой Чаки, не писал пугающих комментариев в Инстаграме, И уж, конечно, ей бы не мерещились одетые в черные люди, которые словно тени мелькали за деревьями в саду. Да, если бы не Джон, сейчас ее жизнь была бы намного спокойнее и приятнее. Но ведь ты сама решила, что должна его защитить. Раздался у нее внутри тоненький голосок здравого смысла. Ты взяла все в свои руки и ликвидировала последствия совершенные им глупости. Это твоя мать научила тебя, что в женщине иногда приходится действовать самым радикальным образом, чтобы спасти свое доброе имя и репутацию семьи. И это ты предпочла поверить, что мальчишки всегда остаются мальчишками вне зависимости от возраста. Это ты спрятала голову в песок. Ты закрыла глаза на неверность Джона. И ты до сих пор веришь, что женщины нарочно стремятся обольстить и соблазнить мужчин ради денег и известности, и что мужчины беспомощны перед соблазном бесплатного секса. А раз так, то ответственность лежит не на них, а на этих алчных шлюхах. Снаружи послышался шум мотора, и Дейзи поспешила вернуться к окну. Выглянув во двор, она увидела машину с эмблемой помощь Холли, которая остановилась перед парадной дверью розового коттеджа. Спрятавшись за занавеской, Дейзи смотрела, как уборщица выбирается из машины и достает из салона пылесос, щетки и прочий инвентарь. С высоты второго этажа она выглядела довольно привлекательной. Блондинка с подтянутой спортивной фигурой и энергичными движениями. Глядя на нее, Дейзи даже ощутила легкий укол зависти. Уборщица потащила свой инвентарь к крыльцу, и Дейзи поспешила вниз. Ее куртка и сумочка уже лежали на столике рядом с входной дверью. Она заранее решила, что уйдет, как только поговорит с девушкой. Никакого желания торчать дома, пока та будет чистить, мыть и пылесосить, у Дейзи не было. Сквозь матовую стеклянную панель входной двери ей был виден размытый силуэт. Вот она открывает ящик для ключей. Дейзи повернула ручку и открыла дверь. От неожиданности уборщица даже отскочила, издав удивленное восклицание. «Прошу прощения, мэм», — пробормотала она. Я думала... Она беспомощным жестом показала на ящик для ключей, которые Дейзи и Джон установили специально для сотрудников клининговой службы. Мне сказали, что дома никого не будет и что я должна воспользоваться... Прошу прощения, мэм, нужно было сначала постучаться. Не беспокойтесь, дорогая, я как раз собиралась уходить. Но мне нужно было увидеться с вами. Дейзи улыбнулась. Меня зовут Дейзи Риттенберг. Уборщица сразу насторожилась, и на лице ее появилось виноватое выражение. Ага, она явно в этом замешана. Дейзи видела это, чувствовала это, и ее кровь быстрее побежала по жилам. Уборщица тем временем перевела взгляд на ее огромный живот, и Дейзи инстинктивно прикрыла его ладонями. Поздравляю, мэм! пробормотала уборщица. — Благодарю, — Дейзи кивнула. — А как вас зовут? — Ой, простите, меня зовут София, София Рамос. Рада с вами познакомиться, мэм. Уборщица протянула руку для пожатия. Дейзи почувствовала разочарование. — А где же Кит? Наклонившись вперед, чтобы пожать протянутую руку, она проговорила самым небрежным тоном. «Я хотела спросить, не попадался ли вам мой золотой кулон с бриллиантом в форме капли? Я всегда оставляю его на... Простите, мэм, но я еще никогда не бывала в вашем доме, я новенькая. Меня прислали к вам на замену». «На замену? Ну да. Раньше у вас была другая уборщица, Кит. Но у нее случились какие-то накладки в рабочем расписании, и Холли направила к вам меня. Теперь убирать розовый коттедж буду я». Дэйзи почувствовала, как ёкнуло её сердце. «Кит?» — переспросила она. «Да. А как её фамилия?» «Я не знаю, мэм. Я только недавно устроилась в помощь Холли и не успела познакомиться со всеми работниками». «Понятно. А что, у вас к ней какие-то претензии?» «Нет-нет, совсем наоборот. Кит так хорошо убирала мой дом, что я... я хочу послать ей цветы». И открытку со словами благодарности. Вы случайно не знаете ее телефон или адрес? София Рамос нахмурилась. Извините, нет, но вы можете позвонить в офис, там вам подскажут. Ну, конечно. Так я и сделаю, заверила ее Дейзи.